Глава восьмая. Пленник погибельного болота. Белоснежка сидела в позолоченном кресле и упрямо смотрела на кончик своей атласной туфельки. Стоило ей только поднять голову, и она видела сквозь прозрачную стену придворных дам и богато разряженных слуг. Слуги подобострастно кланялись, придворные дамы слащаво улыбались и приседали. Они торопливо уходили в дальние залы, и все же Белоснежка чувствовала, что множество глаз сверху, снизу, издалека неусыпно следят за ней. Чтобы не видеть этих навязчивых взглядов, Белоснежка подошла к окну. «Я должна убежать отсюда». «Но как? Как?» — мучительно думала она. Море было спокойно, и Белоснежка хорошо могла разглядеть затонувший корабль. Лучи солнца, проходя сквозь тихую воду, вспыхивали на грудах старинных монет, играли разноцветными огнями на драгоценные утвари, рассыпавшиеся по волнистому песку. Белоснежка так глубоко задумалась, что не слышала, как в зал вошел король Торп. «Что ж, моя прелестная малютка, вижу, мои сокровища с тебе по вкусу!» С довольным видом проговорил король Торп. «Как ты прекрасна, Белоснежка! Ты поистине достойна стать хозяйкой всех этих богатств». Белоснежка презрительно улыбнулась, но король Торп, увидев ее улыбку, обрадовался, решив, что Белоснежка, наконец, покорилась ему. — Итак, красотка, мы завтра же отпразднуем нашу свадьбу! — с торжеством продолжал король Торп. — Знай, сто королей-герцогов завтра съедутся в замок Абламор! Уже по всем дорогам скачут гонцы и вестники. Сто певцов будут воспевать твою красоту, и мои неслыханные богатства. Признайся, глупышка, что ты счастлива. Впрочем, я ничуть не сомневаюсь в этом. Счастлива? Я ненавижу тебя, король Торп. Гнев и отчаяние придали силы Белоснежки. Она без страха взглянула ему в лицо. «Я скорее умру, но не стану твоей женой». Лицо короля Торпа потемнело. «Умрешь?» — глухо повторил он. «Что ж, но сначала ты увидишь, как в муках гибнет твой любимый. Ты достаточно налюбовалась на мои сокровища?» Теперь погляди на погибельное болото, принцесса Белоснежка. Гляди же, упрямится. Король Торп насильно подвел Белоснежку к северному окну. Белоснежка взглянула на погибельное болото, и сердце в ее груди забилось, как пойманная птичка. Там внизу, где расстилалась бескрайняя мертвая топь, она увидела принца Теодора. Зыбкое болото уже засосало его по пояс, ржавые травы опутали руки. Он из последних сил держался за надломленное дерево. «Это твое отражение, красавица!» Заманила принца Теодора в это славное местечко. С насмешкой злобы злобой прошипел король Тор. Твое отражение покорно исполняет все мои приказания. Но еще не поздно. Одно твое слово, Белоснежка, и мои слуги освободят принца Теодора. Хоть, поверь, это будет непросто. Погибельное болото цепко держит свою добычу. Неохотно расстается оно со своими жертвами. Но я спасу принца, если ты поклянешься стать моей женой. Подумай хорошенько, строптевица, Через полчаса я вернусь, чтобы узнать твое решение. Король Торп повернулся и вышел из зала. Белоснежка со стоном упала на колени прижалась к холодной прозрачной стене. «О, Боже!» — в отчаянии прошептала она. «Как мне спасти любимого?»